Глава вторая. Никогда никогда. Тихий-тихий звук. Так шумит бегущая вода или набирающий силу ветер. Она поворачивает голову на звук. Глаза, оказывается, закрыты. Она что, спала? Что-то снилось? Снилось, будто она падает. Нет. Летит, пахнет зеленью, напоминает кенсингтонские сады. Когда она была совсем маленькой, они гуляли там с родителями, а теперь она выросла, но отец все еще ходит с ней туда время от времени, и они ищут листья, цветы и насекомых в коллекцию. Больше всего ей нравится тот пруд с большими бело-золотыми рыбами, которые подплывают к самой поверхности и хватают хлебные крошки, сверкая хвостами и разевая круглые рты. Мысли плавно текут, такие же тяжелые, как ее веки, и в то же время легкие. Она как раз была в саду, да? Или она и теперь там тянется потрогать пухлыми пальчиками одну из этих бело-золотых рыб? Нет. Все не так. Это случилось много лет назад. В четыре года она решила поймать рыбку, чтобы показать папе. Но мама схватила ее за руку и категорично сказала «Нельзя!» «Никогда не тянись вот так к воде. А не то можешь упасть. Это очень важное правило. Такое же важное, как то, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми» и то, что ты должна всегда быть у нас на виду, понятно? Она уже не маленькая и не глупая. Такие объяснения больше не нужны. Вот только она больше не у мамы на виду. И кое-что еще не в порядке. В памяти гудит провал на том месте, где хранилось ее имя. Если хорошенько постараться, можно вспомнить... Как мамины губы складываются в это слово? Но звука нет. Только как можно забыть собственное имя? Конечно, она его знает. Просто что-то загораживает его в памяти. Можно попробовать вспомнить самостоятельно. И она разлепляет склеившиеся губы, но произносит только «мама». Глаза резко открываются, раздирая ресницы. Тот мальчишка. Он взял ее за руку, и они окунулись в небо. Она вздрагивает, будто снова куда-то падает. Но веревка поперек груди и в ногах крепко держит на месте. Эта веревка тяжелая, влажная, пахнет солью и водорослями. Вот что пахло прудом с рыбами. Сесть не выходит. Руки и ноги не слушаются только бесполезно болтаются и не помогают скинуть веревку. «Она заболела? Поэтому такая слабая? Может, тот мальчик в окне просто привиделся от жара?» «Тихо. Надо успокоиться и решать проблемы по порядку. Внимательно осмотреться. Вот что сделал бы на ее месте хороший ученый, такой, каким она собирается когда-нибудь стать. Это она помнит» даже если забыла собственное имя. Она глубоко вдыхает и сосредотачивается на том, что может выяснить из положения лежа. Поверхность под ней влажная и необычно прогибается под телом. Точно не спальня. Тут нет никаких ее вещей. Ни глобуса, который папа подарил на последний день рождения, ни лупы, с помощью которой можно разглядывать мельчайшие чешуйки на крыльях бабочек, И жилки на листьях. Мама предупреждала, что нельзя уходить с незнакомцами. Но она и не уходила. Так получилось. Грудь сжимает так, что трудно дышать. И она вот-вот расплачется. Собственные сдавленные вздохи злят, и она старается отогнать страх как можно дальше. «Не время для паники!» Нужно быть разумной, оценить ситуацию, поискать зацепки. Она смотрит теперь прямо вверх. Это довольно просто, когда лежишь на спине. Свет струится сквозь нагромождение веток, образующих шатер. Опираются они на что-то устойчивое. Получается запрокинуть голову назад и рассмотреть, что это что-то изогнутое и деревянное но целиком не видно. Резкий хохот чаек, зовущих друг друга, объясняет, что за шелест стоит в ушах. Это ровный шум прибоя. Наверное, рядом пляж. Но как это? Родители сказали бы, если бы собирались в поездку и точно не увозили бы ее тайком посреди ночи. Она бы подготовилась как следует, взяла бы сети и баночки для хранения, Ну и еще этот мальчик. И то, как мама бежала к ней. Это точно не поездка на выходные. Что-то тут не так. С большим трудом она переворачивается на бок. Веревка соскальзывает. Оказывается, ее не привязали. Только неряшливо обмотали, будто хотели связать, но забыли. Она садится и поворачивается. Теперь видно, что ветви опираются на изогнутый корпус корабля. Песок сырой, ночная рубашка промокла, в ней холодно. «Венди, ты проснулась!» Ветки шуршат, и внутрь просовывает голову ухмыляющийся мальчик из окна. «Венди, это мамино имя, а ее зовут Джейн. Имя вдруг появляется, как из тумана» все еще едва различимое, так что непонятно, точно ли это оно. Ее так зовут? Мысли тянутся, как карамель, которую кухарка готовит из жженого сахара. Иногда Джейн помогает на кухне. Там все нужно точно отмерять, и ей это нравится. А еще нравится, как малейшие изменения влияют на результат. Это похоже на научные эксперименты. Но самое приятное — что терпеливое помешивание обязательно будет вознаграждено в конце, когда придет время дегустации. Женая сладость почти чувствуется во рту. Карамель склеивает зубы. Джейн трясет головой, и резкое движение возвращает мысли обратно в «здесь и сейчас». Она обычно не такая рассеянная. Наоборот, она очень разумная девочка, как часто говорят ей мама и папа. Но прямо сейчас в голове все путается и плывет, не давая сосредоточиться. «Ты кто?» Она вжимается спиной в корабль, подтягивает ноги и обхватывает руками. На вид он немногим старше. Но если это он перенес ее сюда, если именно он выкрал ее из комнаты, то он куда опаснее, чем просто мальчик. «Я Питер, дурочка!» Он бочком пробирается меж ветвей в шатер. Вспоминается, как они приземлились. Как она была вне себя от ужаса. И он сунул что-то ей в руки, объясняя, что это поможет. Лекарство? Она точно не помнит. Память подбрасывает отдельные кусочки. Ускользающий осколок неба, пляж, что качается под ногами, звездопад, темнота. Они прилетели ночью. А теперь утро или даже полдень. Как долго ее нет дома? Родители, наверное, с ума сходят. «Мне надо...» Она хочет потребовать, чтобы Питер вернул ее домой. Настойчиво смотрит на него, но язык прилипает к нюбу. Горло пересохло, и слова теряются где-то между языком и губами. «Не все перепутались!» и не получается выстроить их в правильном порядке, даже мысленно. Она огорченно закрывает рот и пристально смотрит на Питера. Это он что-то сделал, заколдовал ее, как в маминых сказках. Возможно, он сам вышел из этих сказок. От него пахнет сыростью и чем-то диким, как от того заросшего пруда, а еще медом. Они свалились в этот мир, как рыцарь в волшебное королевство. И вот она здесь, где бы это здесь ни находилось. Солнечные лучики пробиваются сквозь листву и мерцают у волосах Питера, словно огонь, пожирающий все на своем пути. Он тоже разглядывает ее, наклонив голову, будто удивляясь тому, как тихо и неподвижно она сидит. «Будто это она!» Удивительное создание из другого мира. Судя по всему, так и есть. Он присел на песок, и руки свободно свисают между нелепо торчащими коленками. Веснушки, разбрызганные по носу и щекам, похожи на ржавые звезды. Зубы слишком уж острые. Венди старается не смотреть на них, потому что эта мысль пугает. Наверное, это ветки так бросают тень на его улыбку. Почти убедив себя в этом, она осторожно смотрит. Питер почти застенчиво поглядывает на нее из-под ресниц, будто нарочно демонстрируя, что бояться нечего. Глаза у него серо-голубые, как гроза или как голуби на Трафальгарской площади. «Где это мы?» Она, наконец-то, складывает слова в предложение. Но получается куда мягче, чем хотелось. Она собиралась обозвать его гадким вором и орать на него до тех пор, пока он не признается, где родители. — В Неверленде, конечно. Где ж еще? Питер отвечает так, будто ей понятно, что он имеет в виду. Но его слова звучат, как полная чушь. Она рассмотрела вдоль и поперек весь глобус, который ей подарил отец, и на нем нет места с названием Неверленд. — Ты что, забыла? — спрашивает Питер. Она испуганно кивает, не в силах говорить. В животе холодные неприятные ощущения, будто она упускает что-то важное. — Я Питер. Громко и медленно выговаривает он, показывая на себя. Затем показывает на нее. «А ты — Венди!» «Это не мое имя!» Страх царапается в сердце. «Так зовут маму. Я...» Но имя снова ускользает. Голос дрожит. Такое чувство, будто перед ней головоломка. Все кусочки перед глазами, но не складываются. Улыбка Питера чуть гаснет, как пламя свечи, поглощенные темнотой. Но потом возвращается во всем своем сиянии. Нет, ты же наша Венди. Я разыскал тебя и вернул в Неверленд. Так что ты снова будешь нашей мамой. Тут так принято. Он снова склоняет голову, напоминая птицу. Но в этот раз не голубя, а нечто порасторопнее и поумнее, скворца или ворону. Питер все улыбается, но улыбка неприятная. Его слова не объяснили ничего, но просить объяснить еще раз страшно. Равно как и сказать, что он ошибается, потому что нет такой страны Неверленд. Нет и быть не может, и он должен вернуть ее домой. Она приглядывается. Питер никакой не скворец, он совсем другая птица с кривым клювом, предназначенным для охоты? Может быть, ястреб? Почему на ум приходят птицы при каждом взгляде на него? Ответ совсем рядом, вертится в голове, но стоит задуматься над этим, как он ускользает. Нет смысла размышлять над неизвестным. Она не знает слишком многого, и это пугает. Если хорошенько постараться, может быть... Получится убедить себя, что все это — просто кошмарный сон. Мама и папа скоро за ней придут, и все вернется к привычному порядку вещей. Ее завернут в теплое одеяло и усадят перед камином. Кухарка напечет к чаю булочек с заварным кремом и вареньем. И все будут завороженно слушать историю этих удивительных приключений. Может быть, мама даже достанет тот особый фарфоровый сервиз — оставшейся от бабушки, которую внучка никогда не встречала. Получится настоящий праздник. В самый раз, чтобы отметить ее возвращение домой. Мама будет улыбаться, папины глаза загорятся, как случается, когда он слышит особенно интересную историю. Ее собственные глаза щиплет, но она заставляет себя улыбнуться, чтобы показать, что не боится, и поднимает голову. «Я принес еще попить!» Питер тянется наружу и достает потускневшую серебряную чашку с чеканкой. «Вот, тебе станет получше, и ты снова вспомнишь Неверленд!» Он протягивает чашку, подбадривая взглядом. Этим он поил ее раньше. На лекарство не похоже и пахнет приятно. Несмотря на все заверения Питера, что питье поможет, не очень хочется пробовать. «Как вообще можно вспомнить место, где никогда раньше не была? Тем более место, которого даже не существует!» Она медлит, принюхиваясь к чашке. А Питер смотрит на нее с растущим нетерпением. Эмблема на боку чашки знакома. Королевский военно-морской флот. Папа как-то показывал ей корабли в гавани. На высоких мачтах — Гордо рели красивые яркие паруса. Ну, почему это она помнит, а собственное имя нет? — Пей! — Питер подталкивает ее руку. И вот чашка уже на полпути к губам, а она даже не заметила, когда вообще взяла ее у него. Он надавливает на донышко, наклоняя чашку так, что остается только проглотить напиток. Или подавиться им. Питье густое и сладкое. Это вкусно. И чем больше пьешь, тем больше хочется. Она осушает чашку под одобрительный взгляд Питера. Нельзя ничего брать у незнакомых людей, особенно еду или напитки. Но когда чашка пустеет, действительно становится лучше. Может, Питер не такой уж и опасный? Может, он правда пытается помочь? Внутри расползается спокойствие. Уже не так страшно. Она сидит на холодном мокром песке, но ей тепло и уютно, будто в горячей ванне. Она широко зевает. «Если хочешь, можешь поспать», — говорит Питер. «Как проснешься, поиграем, зуб даю. Ты покажешь нам столько всего нового». Хочется спросить, что он имеет в виду, но он молниеносно исчезает, просочившись через щель в ветвях. Позвать его тоже не получается. Язык стал еще тяжелее, чем раньше. Может, в самом деле прилечь? Внутри разливается тепло от питья, даже теплее, чем от чая, который заваривает кухарка как будто заворачиваешься в теплое одеяло, плотно, как в кокон. Может быть, она проснется бабочкой? В полусне она улыбается этой картинке. Тут безопасно, нечего бояться.